233. Сын мой, мысли мои запечатлеваешь не для себя, но для людей. Многие после пройдут по тропинке тобой, Протаренный. Прорывать в пространстве каналы для мыслей — задача почетна. По пути Протаренному легче идти и дано направление. Направление планетной эволюции человечества следует знать. Не зная, как можно идти или вести за собой. Владыки ведут ибо знают и те, кто за ними идет, знают тоже. Идущие в будущее, согласно эволюции, исполняют веление наше. Понять веление космической воли, значит быть в согласии с нами. Творящим волю Отца, волю пославшего будет тот, кто предвосхитил течение эволюции и понял закон развития человеческого общества. Говорилось когда-то едино стадо, един пастырь. Ныне мы говорим, один коллектив всего человечества вашей планеты и владыка Майтрея, ведущего.